Глава 6. Невеста. Когда невеста Осокина появилась в гостиной, Варя напряглась всем телом. Она начала придирчиво и цепко осматривать прелестную русоволосую девушку в голубом платье и ставты, отмечая все нюансы фигуры и лица Натальи. Уже через минуту молодая женщина печально вздохнула, убедившись, что девица по-модному бледна и привлекательна. Мало того, у невесты Матвея имелись два неоспоримых преимущества перед ней. Наталья была юна и наверняка девственна. Хотя в Варе шел всего 22-й год, она отчего-то чувствовала себя уже довольно умудренной, опытной дамой. Девица же походила на нее 17-летнюю, с таким же наивным взором и детским восторгом от окружающего мира, который был когда-то у нее. Асокин тут же устремился к невесте и поцеловал ей руку. Варя, сидящая с отцом за небольшим столиком, едва не поперхнулась чаем, увидев это. Такого никогда не было, чтобы Матвей хотя бы раз целовал руку ей, Варе. Раньше он был приказчиком и, видимо, не считал нужным это делать или попросту не умел. А едва она появилась здесь, в его доме, они постоянно ссорились, и, вероятно, поэтому он не горел желанием целовать ей руку. Но в эту минуту поцеловал ручку Натальи долго и нежно, а после заглянул ей в глаза и проворковал. «Вы приняли мое приглашение, дорогая Наталья Тимофеевна. Я рад». Такой галантности Варя в жизни не видела от Осокина. С нею никогда не церемонился. Он просто брал то, что хотел от нее, или ее тело, или свободу. А сейчас от всех этих его нежностей и любезностей по отношению к невесте Варя замерла от удивления и недоумения. Бешенство начало завладевать ее существом. Ей захотелось устроить скандал этому наглецу, который при ней смел так возвышенно и вежливо вести себя с этой девицей. Она со звоном поставила чашку в блюдце и немедля отвернулась к отцу. Но парочка уже приблизилась к ним, и Матвей вымолвил. «Позвольте, Дмитрий Григорьевич, представить мою невесту, Наталью Тимофеевну Тимирязеву, дочь местного купца первой гильдии». Андреевский быстро поднялся, поклонился и также поцеловал ручку девушки. Варя, вновь окатив девицу недобрым взором, промолчала и, поджав губы, демонстративно уставилась на вазу с цветами, показывая, что здороваться с этой юной особой не намерено. В этот момент слуга доложил, что ужин готов. — Пройдемте в столовую, господа, — сказал Осокин, улыбнувшись всем. «Непременно. Я очень голоден, Матвей Гаврилович», — кивнул Андреевский. Осокин предложил локоть невесте, а Варя взялась за отца. Они медленно прошествовали в соседнюю комнату и заняли места. Варя сидела справа от Матвея, а Наталья напротив нее. Трапеза проходила в гробовом молчании. Было видно, что Тимирязева стесняется и как-то неуверенно дергает рукой вилку. Матвей упорно молчал, внимательно переводя взор по всем. Варя была взвинчена и обижена, и тоже не расположена к беседам. Потому первым не выдержал Андреевский, задав вопрос. «Когда вы намерены обвенчаться, Матвей Гаврилович?» «В будущем месяце, 20-го. «Жаль, что вы не сможете остаться на торжество», — ответил Сокин. «И впрямь досадно», — согласился отец Варя. «Праздник планируется на три дня», — пояснила Наталья, обращаясь к Андреевскому, и с воодушевлением добавила. «Матвей Гаврилович и музыкантов из Кунгура пригласил, и у самого губернатора поваров дюжину выпросил, ведь гостей прибудет почти тысяча, а батюшка мой обещал скоморохов и медведей дрессированных. Веселье на всю губернию будет». Было заметно, что девушка в восторге от предстоящей свадьбы и ее размаха, и хочет поделиться своей детской радостью со всеми. «Вы правы, Наталья Тимофеевна, торжество будет на славу», – кивнул Матвей. Он ласково улыбнулся девушке, и это не укрылось от цензорского взгляда Вари, у которой на душе скребли кошки. Но не могла она спокойно реагировать на всю эту идиллию и чувствовала себя в этот миг обманутой и нежеланной. А таковой она ощущать себя не хотела. «Конечно, у кого-то жизнь одна сплошная радость, а кто-то должен страдать». Вдруг вымолвила Варя, которая до того молчала. Все обратили на нее взоры, и Андреевский поинтересовался. «Ты о чем, доченька?» «О том, что Матвей Гаврилович и так будет окружен счастьем. Молодая жена и все такое. А я должна оставить сына и отправиться на чужбину непонятно куда». «Варенька, мы же уже все обсудили», начал Дмитрий Григорьевич успокаивающе и, положив руку на ладонь дочери, погладил ее пальцы. Это вы обсудили, — возмутилась молодая женщина. Меня никто даже не удосужился спросить. А я не хочу, чтобы мой сын оставался здесь. Тем более Наталья Тимофеевна нарожает Матвею Гавриловичу кучу детей. И им совсем не скучно будет. Зачем вам, господин Осокин, еще и мой ребенок?» Громко выдохнув, Наталья зарделась от откровенности вари. Девушка, конечно, была наслышана, что госпожа Андреевская некогда была любовницей ее жениха, и что у них имелся общий сын, но услышать обо всем вот так открыто и без прикрас было для нее очень волнительно. — Варвара Дмитриевна, я не думаю, что это стоит обсуждать за столом, — произнес увещевательно Матвей. — Почему же, сударь? — выпалила с вызовом она. — Вы же знакомите нас со своей невестой открыто. Так пусть она знает, что выходит замуж за человека, у которого есть прошлое и сын. — У меня еще есть и две дочери от первого брака. «Вот именно!» – нервно продолжала Варя. Терять ей было уже нечего, поэтому она решила идти до конца в своем праве матери, у которой хотят отнять горячо любимое дитя. «Я прошу вас, Матвей Гаврилович, и настоятельно прошу, если вы когда-нибудь хоть немного по-доброму относились ко мне, оставьте Гришеньку со мной. Обещаю, что постараюсь ежегодно на месяц приезжать сюда, в империю, и привозить сына к вам, чтобы вы могли видеться, чтобы мальчик знал, кто его отец». Вы ведь этого опасаетесь, что он не будет об этом знать? Потому заявлю вам открыто, я не против этого, пусть мальчик знает о вас. Но, умоляю, не забирайте его у меня, я не переживу этого». Она произнесла это с такой страстью и отчаянием в голосе, что Матвей нахмурился. Андреевский как-то печально вздохнул, явно переживая терзание дочери. Реакция Тимирязевой на слова Варя оказалась самой поразительной. «О, мне так жаль вас, Варвара Дмитриевна!» — воскликнула Наталья. «Матвей Гаврилович, я тоже присоединяюсь к просьбе и прошу вас не разлучать дитя с матерью». «Только не надо нажалеть меня, милая!» — возмутилась Варя. Она и так чувствовала себя мерзко в роли отставной пассии Осокина, а эта девица, видимо, решила до конца унизить ее своими словами и жалостью. Я лишь хотела, начала девушка, но увидев горящий, угрожающий взор Андреевской, немедля замолчала, понимая, что сейчас грянет буря. Все замолчали. И спустя пару минут Матвей поднял тяжелый взгляд на Варю и тихо вымолвил: "Все уже решено, и прошу вас, Варвара Дмитриевна, давайте не накалять страсти. Вы должны уяснить, что мальчику будет лучше здесь, в России. Вы же опять думаете только о себе." как, впрочем, и всегда. Но ваши желания не должны стоять выше безопасности и спокойствия малыша. Поймите это и перестаньте третировать всех своими капризами. «Капризами?» — вмиг вспыхнула Варя и, вскочив на ноги, бросила салфетку на стол. «Прошу извинить меня, господа, я вынуждена покинуть вас!» Она быстро развернулась и, спотыкаясь о подол платья, как вихрь ретировалась из столовой. «Как же нехорошо все вышло!» — пролепетала Наталья, когда за молодой женщиной закрылась дверь. «Не переживайте, Наталья Тимофеевна», — сказал глухо Матвей. «Каждый получает от жизни то, что заслужил». «Я хотела поговорить с вами, Наталья Тимофеевна», — попросила Варя, едва невеста Матвея вышла из гостиной. Молодая женщина специально поджидала Тимирязеву, надеялась на доброту и отзывчивость девушки, которая пожалела ее во время трапезы. — О чем же? — удивилась Наталья. — Я вижу, вы имеете некое влияние на Матвея Гавриловича. — Да, и довольно большое, — как-то нагловато закивала Наталья и скривила свой хорошенький нос. «Чудесно — Чудесно, — выпалила довольно Варя. — Вы могли бы поговорить с господином Осокином о моем сыне? «Убедить его, чтобы он отпустил Гришу со мной». Наталья нахмурилась и недоверчиво посмотрела на молодую женщину. «Не думаю, что я смогу», — начала она. «Но вы ведь только что сказали, что имеете сильное влияние на него. Вы могли бы сказать Матвею Гавриловичу, что чужие дети могут помешать вашему счастью и все такое», — предложила Варя. «Нет, я не буду этого говорить». «Почему же?» потому что споры не нравятся Матвею Гавриловичу, и я не намерена его сердить». «Так не спорьте», — подсказала Варя. «Только намекните ему, ну так нежно. Вы же, наверное, знаете, как его можно расположить», — добавила молодая женщина, прекрасно помня, что когда была невестой Матвея, при желании могла его убедить в очень многом. «Вы говорите о ласках?» — тут же с вызовом огрызнулась Наталья. «Я порядочная девица» и не собираюсь дозволять жениху всякие вольности, чтобы угодить вам». «Вы что? Я не об этом говорила», – промямлила Варя, опешив от агрессии Тимирязевой. «Не лгите. Я прекрасно поняла, о чем вы говорите. Вы, видимо, судите по себе, что все девицы распутны, как были вы», – желчно вспылила Наталья. «Слуги уже мне доложили, что вы соблазнили Матвея Гавриловича, когда была жива его первая жена, а потом едва не уморили его в тюрьме» так что не надо строить из себя добродетельную даму». Окончательно опешив от выпадов и слов девицы, Варя побледнела и с достоинством ответила. «Вы не знаете всего, и не вам меня судить. Я лишь просила вас о помощи, но вижу, что... Именно, я не намерена вам помогать. Это даже к лучшему, что господин Асокин заберет у вас сына, потому что такая распутная мать может дурно повлиять на мальчика». Злые слова и наглость Натальи вызвали у Вари болезненный спазм в горле, и на секунду она стушевалась, осознавая, что невеста Матвея – двуличная особа. На людях она играла роль добросердечной милой девицы, именно поэтому Варя решила искать у Тимирязевой поддержки. Но на самом деле Наталья оказалась еще той гремучей змеей. «Что ж, дорогая», – заметила тихо и твердо молодая женщина. Теперь я вижу, что Матвей Гаврилович заслуживает такую жену, как вы. Уж крови вы ему попьете изрядно. Только не обольщайтесь насчет него. Он не так сдержан и добропорядочен, как вам кажется. — О чем вы говорите? — с вызовом спросила девушка. — Господин Осокин первый принудил меня к позорной связи, не обращая внимания на мое сопротивление. И сделал он это, тут вы правы, когда была жива его жена. «Так что смотрите в оба, как бы после свадьбы он не начал заглядываться на других дам». После этого словесного выпада Варя медленно развернулась и пошла прочь. «Мерзкая клеветница!» — услышала она едкий голос девицы в свою спину. На это заявление Тимирязева и Варя на миг остановилась, и, ехидно-болезненно ухмыльнувшись уголками губ, последовала далее в сторону лестницы. Спустя пару дней накануне отъезда Варя после ужина поднялась в детскую, утирая слезы и желая побыть с сыном хотя бы еще немного, ведь сегодня был последний день ее пребывания в этом доме. К отъезду шли последние приготовления, и завтра по утру они с отцом покидали усадьбу. Всю последнюю неделю молодая женщина пребывала в мрачных, печальных думах, ожидая скорую болезненную разлуку с Гришей. Она старалась избегать общения с Матвеем, на которого была обижена, и его невестой, которая оказалась весьма злой особой. К ее облегчению ни тот, ни другая также не желали более тесного общения с ней, и почти все дни напролет молодая женщина проводила в компании отца или сына. Когда Варя вошла в детскую Гришу, она увидела странную суматоху. Няня Гриша и одна из горничных от чего то перекладывали вещи мальчика в небольшой сундучок, громко обсуждая, будет ли в дороге холодно и стоит ли брать зимние вещи. «Что здесь происходит?» – спросила Варя удивленно, подхватив на руки сына, который ей радостно показывал нового деревенного солдатика. «Матвей Гаврилович распорядились собирать мальчика в дорогу на завтра», – ответила горничная. «Как это?» – опешила Варя, едва не потеряв дар речи. «Что же это?» «Не могу знать, Варвара Дмитриевна, вы спросите о том у барина». «Ох да, сейчас!» Воскликнула молодая женщина и, поставив на пол Гришу, вихрем понеслась вниз, зная, что теперь Осокин в кабинете с неким господином, который приехал к нему час назад.